Глава четвертая. Мы уже обшарили магазины и купили все необходимое. Для бабы Дуси я приобрел сковородку с антипригарным покрытием, а матери – набор каких-то скатерти и салфеток. Я вообще не знаток в подарках женщинам. Повернул вслед за Сашкой в очередной магазин. «Куплю тебе подарок». Ни с того ни с сего вдруг заявил он. «Фотоаппарат». Я подыграл. «Конечно, купишь». «Сегодня же у тебя день рождения, который послезавтра, и у бабы Дуси, поэтому я должен получить подарок. Ну, наконец-то хоть один логичный поступок». «Но вообще в них не разбираюсь». Он меня будто вовсе не услышал. «Вот этот сайбершот. Выглядит вроде бы неплохо». Я даже не взглянул на витрину. «Ты совсем, что ли, ебанулся?» Вежливо поинтересовался я. Радостно летящий к нам продавец-консультант, услышав последнюю фразу остановился со звуком тормозящего автомобиля в трех метрах и повис в воздухе в позе лотоса. Сашка все-таки уделил внимание и мне. «Это как-то... по-гейски, что ли?» «Да нет, я вообще не подумал о таком аспекте». «Друзья не дарят друг другу подарки?» «Дарят. На день рождения, например». «Когда он у тебя?» Сашка снова повернулся к витрине, посчитав, видимо, что наш разговор не стоит его непосредственного участия. «Зимой!» «И по-твоему, я специально приеду сюда зимой, чтобы подарить подарок?» «Не мне а себе слишком многого, друг!» Я растерялся. «Но, по твоей логике, я тоже должен купить тебе подарок?» Меня почему-то эта ситуация начала смешить. «Конечно, должен!» Он уже махнул рукой статуи консультанта, тут смог выдохнуть и продолжить траекторию полета. «Но это потом. До моего отъезда еще много времени». Я отвесил челюсть, но бросаться грудью между ними двумя и витриной, чтобы симпатяга Соня не был изъят с полки, конечно, не стал. Бред какой-то. Высказался я уже в машине. Мне почему-то было неприятно принимать дорогостоящую вещь. Я и сам мог его купить. Сашка завел мотор. Я тебя умоляю. Только не воспринимай это как подачку от богатого мальчика. Дело не в твоих финансах. «Просто ты никогда...» Он выделил это слово с максимальным раздражением. «Не купил бы себе фотоаппарат». «Конечно. Я и фототь то не умею. Вообще никогда этим не заморачивался». «Если захочешь, научишься. А когда-нибудь ты захочешь. И когда-нибудь захочешь профессиональный аппарат. Если у тебя такая страсть к изобразительному искусству, то это хотя бы какой-то способ ее выплеснуть». «Да ладно». «Художник в тебе просто умолял меня об этом». Я усмехнулся. «Ну, тогда спасибо. Наверное. Если стану знаменитым фотографом, упомяну твое имя на какой-нибудь из выставок в Милане. Мол, был в моей молодости один придурок, он-то и заставил меня стать великим». «Если ты и станешь знаменитым, то скорее писателем, чем фотографом», заметил он. «Если хоть одну работу допишешь до конца». Он уже, конечно, прочитал все мои грандиозные наброски. Некоторые я выкладывал на сайте, но и там приятные отзывы вскоре заканчивались после статуса «заморожено». Я справедливо заметил. Я будущий великий писатель, который хотел бы стать великим художником. Самое логичное – подарить мне фотоаппарат. Ты уже художник. Он пожал плечами. Просто рисуешь по-другому. Не понимаю, чем тебе может помешать фотоаппарат мне эта тема осточертела поэтому спросил теперь домой домой куда нам спешить в ресторан куда звук получился между хрипом и смехом сашка направлял машину к зданию неоновые надписи на котором уже начинали поблескивать под наплывающими сумерками поужинаем я выпью а ты меня потом повезешь домой к утру вернемся заверил он э саш я не умею водить И прав у меня, естественно, по этой же причине нет. Да я пошутил. Как это? Не умеешь водить. Ну, у отца машины никогда не было. Короче, случая научиться не представилось. Я не желал оправдываться за такой пробел в моем воспитании. Я думал, что пацаны в поселке все как один прямо с первого класса учатся. Я уж точно научился еще до Москвы. И твой опыт сразу создает прецедент, который должен повторяться у каждого без исключения? «Нет». Он торжественно поднял указательный палец вверх. «Мой опыт возвышает меня над тобой, как Биг Бен над Темзой. Короче, потом научу тебя». «Зачем?» «Чтобы умел. Вдруг война с инопланетянами. Все такие сматываются на тачках в убежище, повсюду пробки и хаос, и один ты стоишь как лох и плачешь». «Я имел в виду, зачем нам на это время тратить? Вдруг войны с инопланетянами не будет?» «Ну да». У нас же других развлечений полно. Ты в отпуске оценишь мою тоску. Меня уже порядком притомили ежедневные посиделки у кого-то из парней. И печень взывает к милосердию. Я боюсь не протянуть до конца августа, если не найду себе занятия без обязательного участия алкоголя». Мы вышли. Сашка нажал на кнопку пульта, чтобы сигнализация включилась с негромким «клинк». Свободных столиков было предостаточно. Мы выбрали тот, что подальше от сцены шумных компаний. Строго говоря, это был даже не ресторан, а кафе, хотя и очень уютное. На тот момент я решил, что ресторан – это должно быть что-то более изысканное, дорогое и эксклюзивное. Плевать на вывеску. Наши блюда принесли уже минут через 15, включая и пиво для меня. Вот, наверное, наличие пива в меню и понизило рейтинг этого места с ресторана до кафе. Хотя я мог и серьезно ошибаться. Я согласился с Сашкой, что спешить некуда. В конце концов, я не часто вырываюсь из привычной новозасопкинской атмосферы. Он заказал себе десерт, а я пододвинул следующий бокал с пивом, решив, что это вкуснее сладкого пирога. Саш, я уже наелся и размяк от алкоголя до такой степени, что готов был поднять рейтинг этого кафе до ресторана. А как это быть геем? «Надеюсь, ты сейчас не о физиологии процесса?» Он иронично поднял бровь. «Фу, блядь!» «Нет, конечно. Физиологию я вообще даже не пытаюсь осмыслить. Для меня секс – это женщина. Как мужик – фу, блядь!» «Тогда ты отвлекся». Он поставил локти на стол и немного наклонился вперед. «Наверное, не хотел, чтобы нашему разговору нашлись свидетели. Я сделал то же самое и стал говорить тише». «Я о другом спрашивал. Как тебя воспринимают? Как тебе относятся? Я понимаю, что ты не кричишь об этом на каждом углу, но ведь и не особо скрываешься. Как ты себя ощущаешь, когда идешь за руку с парнем, а на вас глазеет?» Он закусил нижнюю губу, но улыбка вырвалась из этого препятствия. «Никит, а как ты сейчас себя ощущаешь?» «Отлично ощущаю. О чем ты?» «У меня для тебя плохие новости». «Ты сейчас гей?» «По крайней мере, в глазах официанта и некоторых посетителей». «Да не оборачивайся. Просто прими как факт. Мы сидим тут уже больше часа. Два молодых парня. При этом не уделяем никакого внимания соседнему столику, где сидят две девушки». «Как мы выглядим, по-твоему?» «Фух!» «Возмущенно. Я, например, не уделяю им внимания из чисто практических соображений». Какой толк сейчас с ними знакомиться, мутить, а потом пригласить прогуляться до новой засопки? Возможно. Но никто из присутствующих об этом не знает. Ты преувеличиваешь? Да, немного преувеличиваю. Хорошо. Согласен стопроцентно побыть геем в их глазах. Зачем? Чтобы ответить на свой вопрос. Ты никого тут не знаешь, но последствия в виде драки могут быть. Вот это в виде драки и определило мой выбор. Получалось, что если я откажусь, то только из-за страха перед дракой? Окей, давай. Целоваться в засос, надеюсь, не придется? Брось. Ни к чему до такой степени погружаться в эксперимент. Твоя невинность останется нетронутой, обещаю. Закрой глаза. Я выполнил просьбу. И сразу о физиологии. Услышал я голос Сашки. «Секс, а особенно секс между влюбленными, это в первую очередь обмен энергией. Я сейчас дотронусь до твоей руки». Он предупредил, вероятно, для того, чтобы я не начал дергаться и кривиться от отвращения. Потом накрыл мою ладонь своей. Выждал некоторое время. «Представь», – продолжил Сашка, – «что эта рука не моя, а какой-нибудь женщины. Ты просто ощущаешь чужое тепло». Если эта женщина тебе нравится, то ее тепло было бы приятно. Тебе будет приятно, если руки у этой женщины не мягкие, если ее ладони сухие или с мозолями от какой-нибудь тяжелой работы. Если бы тебе нравилось в ней все остальное, если бы ты любил ее, то даже не обратил бы внимания на мелкие недостатки. Нет, ты бы принимал это тепло безропотно, наслаждаясь. В чем смысл тогда? В этом обмене теплом или в мягкости ее рук. Это если говорить о симпатии и любви. Сексом ситуация еще проще. Я не выдержал и открыл глаза. Сашка, улыбаясь, спокойно убрал свою ладонь с моей. Я огляделся. Девушка за столиком неподалеку смотрела на нас с удивлением и... Восхищением? А ее подруга тихо хихикала, то и дело поглядывая в нашу сторону. За ними сидела пара в возрасте, которые сморщились до состояния куриных жоп, а элегантная дама даже челюсть немного отвесила, что несколько убавило степень ее элегантности. Молодой парень с девушкой пересаживались на два столика дальше, как будто боялись вирусного заражения, и только первая так и не отрывала от нас восхищенного взгляда, а ее подруга продолжала хихикать. «Фу, блядь!» — снова сказал я и в ответ на его предыдущее объяснение и как вывод об общественной реакции. Ну и как оно, быть геем? Никит, Сашка уже снова развалился на стуле. Отвратительно. С какой стороны, не посмотри. А в Москве так же? Не до такой степени. Хотя нет, неправильно. Там все зависит от места, где-то вообще никакой реакции, а где-то сразу рискуешь получить в бубен. Ты просто учишься вести себя соответственно месту. «Сочувствую», – прокомментировал я. «Я бы не решился на такую жизнь». Большинство и не решаются, живут себе спокойно, дрочат ноги и порнушку, когда жены нет дома, психуют по пустякам, вешаются в пятьдесят или становятся домашними тиранами. Выбирают нормальную жизнь. В ней не надо идти на большой стресс сразу. Выходит, что тот, кто спокойно заявляет о своей нетрадиционной ориентации, неизбежно сильный человек – «Другие просто не выдерживают общественного давления?» «Как-то так», — Сашка неопределенно повел плечами. «По крайней мере, в похожем городе или в новой засобке уж точно. Любой камень аут тут практически самоубийство. А бывает и наоборот. Некоторые, чаще всего бисексуалы, очень любят заявлять о своей гейской натуре. Это их способ эпатировать, вызвать реакцию, протест или проверка собственной смелости. Я последним глотком допил пиво и кивнул». Расплатились пополам и получили, проходя через зал, массу пристальных взглядов. Один хмурый мужик даже начал вставать, но друзья его усадили на место. С исследовательской точки зрения опыт был для меня очень полезен. Теперь обязательно введу в одну из своих историй гея. Конечно, он будет второстепенным персонажем, но на его примере можно хорошо показать внутреннюю силу и контроль над реакциями. Зарисовка о родительской любви. Материнская любовь – этакий столб среди общественных норм. Из всей массы различных видов любви именно материнская стоит на незыблемом постаменте Абсолюта. К отцовской любви относится заметно проще. Это понятно. Ведь именно мать отдает ребенку силы, здоровье, время, молодость и красоту. Она заслуживает получать за это почести всю оставшуюся жизнь. Я верю, что большинство матерей рискнут жизнью, и сделают что-то за гранью человеческих возможностей ради своих детей. Потому что это инстинкт, а не вопрос свободного выбора. Поэтому я признаю родительскую любовь, но сомневаюсь в ее безупречности. Разве любовь нуждается в условиях? Если бы родительская любовь была безоговорочной, то и не было бы скандалов в семьях из-за плохой учебы, дурных привычек или специфической манеры одеваться». «Вот папочка, мамочка, ваш сорокалетний сынуля, алкоголик. Он счастлив только, когда пьян в стельку. чего же вы не радуетесь за него? Может, дело только в том, что родители просто обеспокоены будущим своих детей? Но тогда и не было бы трений, если ребенок не хочет быть юристом, а предел его мечта не стать пекарем. Ведь это его жизнь. Он не должен становиться юристом только потому, что это ваше» неосуществленная мечта, но он станет. Практически в любом случае станет. Потому что если он любит и ценит своих родителей, они не позволят ему выбирать самостоятельно. Получается, что родительская любовь имеет некоторые рамки. Тебя будут, безусловно, любить, пока ты оправдываешь их ожидания. Мысли о нашем эксперименте в ресторане никак не покидали голову. Как пятилетнему ребенку, закатывающему истерики матери, чтобы проверить границы дозволенного, так вдруг захотелось поступить и мне, если бы я был геем. Как отреагировали бы родители? За ужином я реализовал эту перемусоленную за три дня идею неожиданно для самого себя. «Мам, я гей». Я хотел тут же сказать, что пошутил, но она просто усмехнулась и махнула рукой. Отец оторвался от телевизора и поставил бутылку пива на пол, но промолчал. Этой реакции недостаточно, чтобы считать эксперимент завершенный. «Мам, я не шучу». Мать замерла. Просто застыла, а ложка выпала из ее руки и в гробовой тишине громко стукнулась о поверхность стола. Отец уже стоял рядом, а его лицо наливалось краснотой. «Как ты сказал?» «Вот тут было самое время признаться. Но почему-то захотелось узнать, что будет дальше». «Я сказал гей» сексуа ублюдок, выдавил отец. Ёбаный ублюдок, пидор, мой сын. Он схватил меня за волосы и рванул с такой силой, что я упал на пол. Попытался подняться и тут же получил в полную силу удар в лицо. Сука, охуевшая, неблагодарная сука, орал отец. Тебя для этого что ли рожали и растили? Он снова ударил в лицо, а потом пнул в живот. Скрючившись, я смотрел на мать. Она так и сидела за столом, зажав рукой рот, даже словом, не пытаясь остановить отца. «Вот тут, мама, вот именно на этом пороге заканчивается твоя любовь». Следующий удар я отбил и уже поднимаясь, оттолкнул отца, не давая сбить себя с ног снова. У него даже слюна изо рта просочилась от ярости. «Вообще-то, это неправда», — я обратился к матери. «Исследовательский интерес. Ты меня знаешь, погружение для моего рассказа». Хотел узнать об естественной реакции. Узнал. Шатаясь, я направился в свою комнату. Меня никто не удерживал. Через час отец постучал в дверь и, не дождавшись ответа, зашел. Это... сын. Ты извини меня. Правда, извини. У меня будто крыша поехала. Извини. Я ответил, что сам виноват. Он неловко потоптался еще пару минут и вышел. За ним мать. Тоже извиняться. Ей я сказал то же самое и даже позволил осмотреть мое лицо, а она все причитала. «Сынок, ну до да чего же глупая шутка? Ты прости папу, он же поверил. Хотя понятно было, что это неправда. Ты же с Машей встречаешься и Свету так любил. Прости, родной мой». «Мам, я стопроцентный натурал. Успокойся уже». «Я люблю тебя, сынок», сказала она, выходя из комнаты. И на этот раз я ей не поверил. Любит только пока я оправдываю ее ожидания.